Четверть часа спустя, там же, кабинет Михаила Романова. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда вслед за нами в кабинет бывшего великого князя попытался просочиться его секретарь, я нахмурился и сказал. «Эта встреча предназначена только для персон первого ранга, мистер Джонсон, а вы к таковым не относитесь». Отец Александр является тут голосом Бога Отца. Госпожа Кобра — это моя левая рука, вместе с которой мы прошли через множество славных дел. Михаил Александрович Романов из 2014 -го года представляет тут всех своих родственников из того мира. А вы, простите, кто такой? Хозяин кабинета хотел было открыть рот, чтобы возмутиться, но его другое я из четырнадцатого года сказал «Э, «Так надо, Миша, можешь мне поверить? После этого разговора ты сам решишь, о чем рассказать своему секретарю, а о чем умолчать, и стоит ли вообще рассказывать ему хоть что-нибудь?» На этом вопрос был замят. И после того, как мистер Джонсон покинул помещение, я наложил на запертую дверь печать тишины. При этом мои люди, оцепившие дворец, имели приказ брать под арест любого, кто в столь поздний час попытается покинуть Гатчину, даже если для этого потребуется применять вооруженную силу. Если этот деятель сядет в Роллс-Ройс и попробует рвануть в Питер к своему куратору, мистеру Бьюкиневу, то так будет даже лучше. Меньше возни. Вряд ли с четырнадцатого года его роль поменялась хоть в малейшей степени, а потому судьба его в любом случае должна быть печальна. Однако первым разговор начал не я, а Михаил Александрович из четырнадцатого года. «Ну, Миша, ты и учудил», — сказал он, — «не принял трон после Ники, после чего все окончательно понеслось под откос». «А ты бы на моем месте принял?» — огрызнулся хозяин кабинета. «На твоем, наверное, нет», — ответил его другой «я» из четырнадцатого года. «А вот, исходя из того, что я знаю сейчас, то принял бы и непременно». «Действующая армия в тебя верила, ведь ты был плоть от ее плоти и кровь от крови, а ты предал ее ожидания». Недаром же первое, что сделали временные после твоего отказа от трона, это разгромили наш офицерский корпус, отдавший злосчастный приказ номер один. «Действующая армия была на фронте», — вздохнул бывший великий князь, — «а тут в Петрограде все расползлось с жидкой грязью, да так, что не за, ш... не за что было уже ухватиться». «Бараяк, господа Михаила Александровича, — сказал отец Александр, — должен напомнить, что был уже в истории случай, когда Верховный Тайный Совет предложил вдовой Курлянской герцогине Анне Иоанновне трон Российской империи в придачу с кондициями. Трон она приняла, но, немного освоившись на новом месте, кондиция разодрала, а их клочки скормила автором. Женщина сия была малоприятная и как государня почти никакая, но от новой семибоярщины страну избавила. В России такая ситуация может закончиться либо военным переворотом в пользу царствующего монарха, либо всеобщим бунтом, сносящим все до основания. Поскольку до такого бунта вы уже доигрались, то предлагаю свернуть обсуждение былых ошибок и перейти к текущим делам. — Да, — согласился хозяин кабинета, — бывшие и бывшим сделать уже не получится. — Кстати, господин Серегин пока так и не сообщил, с какой целью он совершил к нам столь неожиданный, хотя и весьма своевременный визит. Вы правильно сказали, что нельзя сделать бывшее не бывшим, хмыкнул я. Поэтому после всех совершенных за последние четверть века художеств в Российской империи это прошлое, а Российская Советская Социалистическая Республика, будущее русской земли. Монархию в обозримом будущем воскресить невозможно потому что последний носитель императорского титула изрядно вывалил эту идею в грязи и измазал в дерьме. — Так значит, господин Серегин, большевики теперь навсегда? — со вздохом спросил бывший великий князь. — Воистину наступили последние времена, которым не хватает только второго пришествия Христа. Выпустив на свободу архангела, я рявкнул. — Не раскисать! — Времена, в которые вы живете, для страны не последние, а промежуточные, когда хаос распада павшей империи кристаллизуется в новую систему, что взметнет российскую державу на высоту, недосягаемую в прежние времена. Моя задача, предписанная свыше, не реставрировать то, что уже умерло безвозвратно, а сократить время анархии, исключив из него период гражданской войны чтобы кратчайшим путем от буйства санкелотов прийти прямо к Наполеону Бонапарту. По счастью, нужный человек не служит поручиком где-то далеко на периферии, а входит в ближайшее окружение господина Ленина, так что передать ему власть можно будет без лишних телодвижений. «Да, Миша», — подтвердил Михаил Александрович из четырнадцатого года, «господин товарищ Сталин — это титан, каких мало». Прежде за подобные задачи брался только Петр Великий, выдернувший Россию из трясины азиатчины и направивший ее по европейскому пути развития. Михаил Александрович из восемнадцатого года некоторое время переводил ошарашенный взгляд с меня на свое другое «я» и обратно. «То, что вы сейчас сказали, господа, просто не укладывается в моем понимании», — растерянно произнес он. «Большевики — это же величайшая мерзость, какая только может быть на свете, а вы утверждаете, что они не разрушают, а возрождают державу. Но в то же время я чувствую, что вы меня не обманываете, и это противоречие просто сводит меня с ума». «Большевики тоже бывают очень разные», — сказал я. Безудержных пламенных разрушителей агентов Ант Антанты я из большевистского ЦК уже убрал, выбросив эту кодлу во тьму внешнюю. Сейчас среди соратников господина Ленина остались только те персонажи, что пошли в революцию ради построения нового, справедливого общества, а не для того, чтобы разрушить все до основания». Ведь вы и сами были жестоко не удовлетворены социальным устройством империи во времена правления вашего брата Николая. Тончайший слой роскоши поверх необъятной массы всеобщей нищеты возмущал вас до глубины души. Но вы были бессильны что-либо изменить, да и понятия не имели о том, что делать нужно, а чего категорически избегать. «Да», — вздохнул бывший великий князь, — «я был жестоко неудовлетворен, возмущен, но что-то сделать мог только в своих собственных имениях, где постарался устроить жизнь по справедливости, но вы-то, господин Серегин, откуда об этом знаете?» Михаил Александрович из четырнадцатого года рассмеялся невеселым смехом и сказал... Ты, Миша, даже не представляешь себе, что Сергей Сергеевич нас знает, ведь ему ведомо даже то, о чем мы и сами не подозреваем. Ведь он не просто так сделался специальным исполнительным агентом всемогущего Господа, которому поручено исправлять различные неудачные варианты российской истории. Ты не поверишь, но среди пройденных им миров есть такой, где наше младшее воплощение сделалось императором Михаилом Вторым и принялось выражать свое неудовлетворение существующими порядками с такой решительностью, что все жирные коты в тамошнем российском государстве взвыли от отчаяния. А еще в одном мире, где сейчас идет начало XXI века, еще одно воплощение нашей с тобой сущности запомнили как переоснователя династии императора Михаила Великого, лютого и ужасного. И все потому, что тот на излете, счастливо выигранной русско-японской войны, принял от несчастного Ники Россию с Сахой и в лаптях, а через полвека сдал ее наследнику, государю Александру IV, в роли мощнейшей мировой державы, стратегически превосходящей всех оппонентов вместе взятых. И ни о какой революции в том мире не могло быть и речь ибо все необходимые изменения были проделаны сверху. Об этом господину Серегину известно в том числе и потому, что из того мира происходит его богоданная супруга Елизавета Свет-Дмитриевна, девичестве княжна Волконская. Эта женщина в одном лице, любящая жена и мать, истинная аристократка и боевой офицер тамошних воздушно-космических войск потому что потомственное дворянство и высшая аристократия в той Российской империи обязаны служить государю под страхом списания в мещане. И так решило именно наше с тобой воплощение, отменив указ императора-недоделка Петра III о вольности дворянской и повелев первому сословию неустанно трудиться во благо государства российского. А начальник штаба в моем войске, добавил я, происходит еще из одного мира, где ключевые изменения произошли в канун Октябрьской революции. Там ваше воплощение запомнили как генерал-лейтенанта Красной гвардии Михаила Романова, яростного сталиниста, верного сподвижника, пришельца из будущего генерала Бережного и неутомимого защитника Советской России от внешних и внутренних опасностей. «Но как же так?» — воскликнул бывший великий князь. «Каким образом то другое мое воплощение могло просто помыслить о том, чтобы пойти на службу к большевикам, до основания разрушившим любимую мою страну?» «Там вас увлек за собой генерал, а тогда еще полковник Бережной, пришелец из будущего, яростный патриот и сильнейший харизматик, не императорского толка», — сказал я. Он доказал вам, что, сменив цвет своего знамени, Россия все равно остается сама собой. Тем более, что в том мире помощь большевикам пришла еще до их прихода к власти. А они ничего не разрушали, а сразу принялись созидать. Тут картина несколько иная, а потому я намерен предложить вам совсем другой путь. В этом мире вы лишний человек член бывшей правящей династии, а еще камень преткновения для всех противоборствующих сил. Кто-то может пожелать переманить вас на свою сторону, кто-то взять заложники вместе с семьей, а кто-то просто убить, чтобы вы не перешли на сторону врага. Я же предлагаю вам отправиться со мной вверх по мирам в должности командира, формирующего сейчас резервного мобильного соединения. У нас не делят людей по сортам, не злословят, не предают и не бьют спину. И сражаться вам придется не во имя различных идеологических химер, а исключительно ради блага отчизны, защищая ее от врага, по сравнению с которым даже тумены батые покажутся всего лишь стайкой расшалившихся гимназистов. «Соглашайтесь, Мишель», — сказал Кобра, — «и тогда вы вступите в наше воинское единство, которому благоволит сам Господь». Мишель перевел взгляд на нашу грозу драконов, растерянно вздохнул и сказал, «Я-то, скорее всего, соглашусь, ибо понимаю, что другой возможности сесть в седло у меня уже не будет». Но что при этом станет с Ники, Алекс, их девочками, а также с Мама, Ольгой, Андро и прочими нашими родственниками, которые находятся в не меньшей опасности, чем я сам? Я положил руку на рукоять меча и ответил. «Клянусь вам, что все ваши родственники, до кого у меня получится дотянуться, в самое ближайшее время будут эвакуированы из того кровавого бедлама в мои владения» и экс-императоры с семьей, с вздовствующие императрицы, а также обеих ваших сестер, это касается в первую очередь. При этом им будут гарантированы безопасность, достойные условия проживания, а также возможность самим выбрать дальнейший жизненный путь. Впрочем, все это я собираюсь сделать в любом случае, вне зависимости от вашего отказа или согласия пойти ко мне на службу. В случае которого я также позабочусь и о вашей нынешней семье, супруги, падчерицы и сыне, создав им бытовые условия, соответствующие вашим должности и чину. Дикси. После этих слов за окнами громыхнуло, так что в окнах зазвенели стекла. Что это было? обеспокоенно спросил Михаил Александрович из восемнадцатого года. «Это всемогущий Боже скрепил мою клятву своей печатью, — ответил я. «Ну что, Михаил, каково будет ваше решение?» «Вы идете с нами или остаетесь, ибо принудительно мы спасаем только несовершеннолетних, а взрослые люди сами должны решать свою судьбу, если на это, конечно, есть время». «Я иду с вами» поскольку что-то мне подсказывает, что в случае отказа я до конца жизни буду жалеть о проявленном малодушии», — ответил бывший великий князь, и эти слова заглушил еще один раскат грома. Дело было сделано. Теперь следовало объявить эвакуацию всего семейства вместе с чадами, домочадцами и слугами в случае их желания. Но в этот момент Михаил Александрович, только что пожавший мне руку, вдруг согнулся в приступе жесточайшей боли. — Лилия! — скомандовал я. — Ты мне нужна! Срочно! Раздался звук хлоп, и маленькая богиня в своем докторском наряде, в очках и со стетоскопом, объявилась посреди нашей компании. — Кому нужно помочь, папочка? — спросила она, оглядываясь по сторонам. — Вот это и третьей, по счету инкарнации нашего общего друга, нужна срочная помощь. — сказал я, указывая на Михаила Александровича из восемнадцатого года. — Мы уже принесли друг другу все належащие клятвы, но тут ему сделалось нехорошо. Лилия бросила на пациента внимательный взгляд и заявила. «Это язва желудка, папочка, хроническая недовлетворенность существующим ходом дел вызвала это заболевание на нервной почве. Именно из-за него этот человек и был вынужден оставить командование на фронте и удалиться на толовую должность. Но для меня тут нет ничего сложного. Пара недель лечения у нас в тридесятом царстве, и эта инкарнация нашего общего друга тоже будет будто новенькая, как и две остальные». А сейчас, в качестве обезболивающего и средства первой помощи, пациенту следует выпить вот это. Лилия протянула бывшему великому князю высокий стакан до краев наполненной магической водой фонтана, с обертонами регенерирующих и обезболивающих заклинаний. «Выпей это, Миша, и тебе сразу полегчает, ведь это настоящая живая вода», сказал Михаил Александрович из четырнадцатого года. «Я, знаешь ли, тоже проходил лечение в тридесятом царстве и немало об этом не пожалел». «По сравнению с тамошними специалистами, в медицине немецкие профессора просто шарлатаны и неучи, а мадемуазель Лилия и вообще лучшая из лучших. И не обращай внимания на ее внешний вид, ведь перед тобой античная богиня» который уже больше тысячи лет отруду, и все это время она практиковалась в медицине. Страдалец взял у из стакан, отпил из него один маленький глоток, потом второй, третий, после чего, видимо, почувствовав облегчение, начал пить настолько быстро, насколько это позволяли приличия. Покончив с этим делом, он вернул стакал Лилии и, склонив голову, сказал, «Благодарю вас, сударыня, мне и в самом деле стало лучше. Примите же мое уверение в почтении и уважении». «Должна сказать, — деланных нахмурив лоб, — ответила Лилия, — что это было еще не лечение, а всего лишь скорая помощь для уменьшения страданий». Проблемы со здоровьем у вас весьма серьезные, поэтому сразу же, как устроитесь у нас в 30 царстве, приходите к нам в госпиталь, чтобы я могла вас обследовать самым серьезным образом и назначить стационарное лечение. «В этом мире, за исключением отдельных поручений моего приемного отца, вам не предстоит никаких активных действий. Но к тому моменту, когда труба позовет вас в поход, вы должны быть уже в полном здравии. Э, папочка, я все правильно сказал?» «Да, — подтвердил я, — все совершенно верно. А сейчас объявляю эвакуацию. Михаил Александрович, скажите своим домашним, чтобы они немедленно собирались. Много вещей с собой брать не нужно». В моих владениях ваше семейство будет находиться на полном обеспечении. На все вам не более получаса, а три креста раз-два. Все прочие разговоры будем вести уже у нас в тридесятом царстве.